Днем корчма опустовала, на огромную обеденную было всего три посетителя. Кочмарь с тоской перебирал мелкий ссор, да протирал грязные столы. Влаксан потягивал пиво и нарочито вздыхал от похмелья. Жизнь наемника научила всегда прикидываться глупее и пьянее, чем есть. — А что, охота здесь как? — спросил он у корчмаря, когда тот подошел к соседнему столу. — Охота-то хороша, да не твоего ума это дело. Не оборачиваясь, проворчал корчмарь. «Отчего же?» «Князь единолично распоряжается охотой. Не даст он тебе позволения в его лесах хозяйничать?» «Так и не даст». Корчмарь замер и поглядел на волка. «Ты не Гратич?» И точно вспомнив что-то, махнул на него тряпкой и пошел к другому столу. «Ты, видно, с нашим князем не шибко знаком», произнес грузный мужик, что сидел у окна. «И что с того?» «Ну, Коляп угостил меня...» Я, может, и научил бы тебя, о чем лучше не спрашивать в княжестве Брониемира. Волк Евком указал мужику место за своим столом и крикнул. — Хозяин, а принеси еще пиво нам с другом. Качмарь зло глянул на толстяка, торопливо устраивающегося возле волка, и пошел за пивом. — Ты что, и правда о нашем Брониемире не слыхал? Уж я думал, что все давно прознали, какого зятя за место себя оставил Ярош. Говорят, князь Награйский осерчал на старшего сына и женил его на дочке Яроша, чтоб подальше был. А Награй оставил меньшему. Слыханное ли дело? Вот и мир и обозлился на весь свет. Уж до того его норов суров, коль поймает тебя, что помимо его ведома промышляешь. За руки к хвосту коня привяжет, да возьмет с собой на охоту. Пьянчуга мог и приукрасить, но волк родился в Награе и знал, как опостылил там всем старший княжич. При страстной к охоте, девкам и вину, он выпил у людей больше крови, чем все войны, затеянные его отцом. — Что молчишь? Думаешь, брешу? — хлопнул его по плечу мужик. — Видят духи, не брешу. За воровство он тут же руку рубит или накол садит. Ух, что было в первый год, когда Яроша не стала? В княжестве половину людей поубавилась. Кто под казнь попал? А кто сбежал, пока здоров? Это он сейчас поутих, год уже подей, как Яроша понесла. Он свой гонор усмирил, коли не доложит ему, не будет разбираться. А раньше, мать честная, что творилось? Все разузнавал, в объезд по городу верхом ходил, да дружину свою черную отправлял. Ну-ну, хорош, замахнулся тряпкой на мужика кочмарь. Цыц тут, а то ведь и мне за твой треп влетит. Волк молча кивнул. Объезжать княжество брони мир с юности любил. Едва отец его покидал на грай. Он брал отряд своих соколов, и они объезжали будущие владения, нагло врывались в дома, забирая на нужды князя запасы, скотину, не брезговали даже девками. — Ну, что молчишь? — не унимался мужик. — Меня Любомиром звать, а тебя? — Волком зови. — Ого, прям так батя и назвал? — Да, — коротко ответил Влаксан. Скрипнула дверь, и за спиной раздался противный голос косово «Хозяин, дай напиться сирому!» Волк оглянулся. Настолько ущербным он видел приятеля впервые. Косой глупо скалился во весь щербатый рот и медленно шагал, припадая сразу на обе ноги, плечи его укрывали грязные лохмотья, а руки опирались на суковатую кривую клюку. «Иди отседова, Нечего тут попрошайничать!» — гаркнул корчмарь. — Эх, чтоб духи на твои молитвы так же отвечали! — пожелал косой и вышел. — Иди, иди! — крикнул ему в спину корчмарь. — Тоже принесла недобрая. — Эх, кого жизнь-то не пощадила! — засмеялся Любомир. — Не позавидуешь! — согласился волк. — Сейчас ближе к празднику, таких немало прибьется к грате! — хохотнул Любомир. — Пора мне, увидимся еще! Волк похлопал по плечу нового приятеля и поспешил на выход. Косой медленно брел по улице, распевая молитвы духом и прославляя людскую щедрость. Влоксан прошел мимо, бросив ему медяк. У ворот все так же скучала стража. Вдоль берега градки, стоя по колено в воде и распевая девичьи песни, стирали бабы. Ближе к стрелецкой слободе волк дал большой крюк через мельницу и пошел огородами в обход улицы. Ровные гряды зеленились ухоженными всходами, Изредка встречались бабы и ребятня, дергающие ссор. Миновав слободу, он свернул в знакомый огород. Леруська увлеченно полола репу и даже не подняла на него глаз. — Дома есть кто? — спросил волк, проходя. — Только кущик. Инк ушел в лужки дрова колоть. Волк усмехнулся и пошел в дом. — Дрова колоть в лужках. Стоило переться в грату, чтоб по деревням бегать. Бык сидел за столом и натирал ножи он напивал себя под нос лихую глуповато улыбаясь бык смотрелся наивным простаком его добродушное лицо и открытая улыбка обманули немало людей и часто спасали его шкуру ты спросил он что то узнал нет косой позвал значит и он придет перебирая ножи произнес бык а птах что не знаю протянул влаксан разваливаясь на скамье ты как дед видят духи — Лишь бы полежать. — Спина не держит, ноги не стоят, — проворчал бык. Волк даже не обратил на это внимания. Бык всегда ворчлив со своими. Такой уж у него нрав. Кущик, пожалуй, только эта бабенка и звала быка по имени. Если бы не она, никто поди даже не узнал, какое имя у главаря. — Хозяин, прими серого, дай напиться да поесть, — донеслось от двери слабое блеяние косого. Скрипнула задвижка. Неуверенным шагом косой прошел через сеню. — А баба где? — спросил он, показываясь в комнате. — В огороде копошица, — махнул рукой во двор волк. — Что узнал? — глянул на косого бык. — Ух, князь суров! То, что он тебе зимой плетей всыпал, — косой ткнул пальцем в волка. — Это еще повезло. Говорят, он на расправу скор и щадить не любит. — Ты скажи, что полезного узнал, — перебил его в лаксан. Часто ли князь из дому уходит, с кем княжича оставляет, как княгиня об нем печется? Что ты мне тут страху нагоняешь? Боюсь, как бы ты не передумал, — протянул косой. Не передумал и не передумаю. Задаток мы уже получили, и я рассчитываю на полную оплату. Как бы ж там князь дни проводит? Князь любит все сам решать, за всем следить. Выбирает, что ему на стол подать, двор обходит, смотрит, кто как работает. Нет-нет, да город объезжает. Вот завтра собирается как раз. С княгиней он суров. Видал я их, дослыхал, да пока возле дворца ходил. А с кем брони мир не суров, — усмехнулся волк. Неудивительно, что кому-то вздумалось ему досадить. И прям тебе не боязнь, щенок? Пристально посмотрел на него косой. — А теперь послушайте, что я скажу, — медленно заговорил бык. — Ты, косой, молоток, продолжай по улицам тереться. А ты, щенок, — бык указал на волка, — как только заберешь мальца, отдашь его мне. Тут мешкать некогда. Вам сразу надо будет залечь на месте. Если мы с Ингом резко пропадем, соседи нас сдадут. Скоро праздник, сейчас в город толпами приходят. Никого не удивишь тем, что появился. А вот, коли резко испаришься, тебя сразу станут искать. Так что сиди в своей корчме. — Да пошли вы, — вскочил косой. — Хорош. Зло зыркнул на него бык. «Подумаешь, на улице поночуешь. Всяко лучше, чем на колу сидеть. Зато при деньгах». Косой возмущенно махал руками. «Я вот думаю, бежать надо. Хватать золотишко и бежать, пока не очухается князь». «И далеко ты убежишь? Думаешь, бронимир спокойно примет то, что сын пропал? Князь сразу кинется искать. На все дороги отправят конных. Тормозить, шерстить станут всех». Город, скорее всего, тоже закроют. Думаю, будут обходить каждый дом. Если сразу снимемся, нас тут же за задницы и схватят. Не уйдешь и на десяток верст. Сам говоришь, что броней мир на расправу скор. Думаешь, много кто захочет его гневить и нас покрывать? То-то и оно. Косой насупился и забрался на лавку. Тогда я лучше здесь покеда отосплюсь. Чай на улицах так сладко-то не будет. А коли дожди... Он задумчиво поковырял в ухе. — Коли дожди, к тебе приду, щенок! — обиженно пригрозил косой, вытягиваясь на лавке у двери.